Голова двенадцатая. Икориты. Следующим утром мы молча, не обмениваясь по пути ни единым словом, едем в храм. Кариту тети Вивиан сопровождает личная стража. Над валгардом собираются тучи, предвестники бури. Прижавшись щекой к окну, я смотрю на клубящиеся облака. Гаррид и братья давно уехали. Жаль, что мне пришлось задержаться. Тетя Вивен изучает меня холодным взглядом, видимо, изобретая новые способы сломить мое упрямство. Все пятнадцать дней, что я прожила с ней, тетя убеждала меня согласиться на обручение, каждый день выдумывая новые причины. Она не отступает от меня ни на шаг, все еще надеясь, что я сдамся и обручусь с Лукасом Греем до отъезда в университет. Мы выезжаем в храм Валгарда так рано, потому что тете Вивиан необходимо обсудить с пастырем Фогелем какие-то государственные дела. А потом, по ее настоянию, останемся на службу, где, конечно же, случайно будет и Лукас с родственниками. При мысли о новой встрече с Лукасом у меня пылают щеки. После службы я отправляюсь в карете в университет. Рейв с Тристаном и Гаретом уехали верхом еще утром, Уж лучше бы меня отпустили с братьями. Как надоели мне эти затейливые, сковывающие движения одежды, в которых и шагу свободно не ступить. И еще мне очень хочется вырваться из-под опеки тети Вивиан. Лететь верхом с братьями и в многолюдной, бурлящий жизнью университет. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Еще немного, и только меня и видели». Тёмный лес домов впереди расступается, и перед нами открывается огромная круглая площадь, в центре которой возвышается мраморная статуя моей бабушки. Хорошо бы разглядеть черты ее лица. Может, я снова увижу себя, как в зеркале. Но статуя слишком далеко. У самой площади карета поворачивает направо, и при виде главного храма Валгарда я едва сдерживаю крик восхищения. Он даже прекраснее, чем я думала. Темные, широкие у основания колонны вздымаются к небу, сливаясь в единый шпиль, на верхушке которого серебрится шарик Эртии. Собор построен из железного дерева. Три арки, огромная в центре и две поменьше по бокам, обрамляют великолепную резную дверь, украшенную сценами из книги древних. Карета останавливается, и я выбираюсь наружу, едва не подскользнувшись на ступеньках. Под ноги смотреть некогда. Запрокинув голову, я жадно рассматриваю головокружительно великолепное здание. Серебристая сфера сияет на фоне темнеющего неба. В соборе тетя показывает на одну из бесчисленных резных скамеек. «Сядь сюда!» – строго бросает она и уходит, стуча каблучками к Балдахину над помостом. У алтаря стоят два храмовых служителя в темных широких мантиях. Они зажигают свечи и воскуривают фимиам. На груди у каждого серебрица знак древнейшего – белая птица. Над алтарем покачивается еще один шар Эртии. Тетя Вивиан подходит к служителям и о чем-то с ними шепчется. Фигуры в мантиях по очереди немного оборачиваются, от чего у меня внутри – Все будто завязываются в тугой, неприятный узел. А потом все вместе они уходят в боковую дверь, и я остаюсь одна в огромном пустом храме. Усталая и опустошенная, я опираюсь ладонями о деревянную скамью. Однако вскоре деревья, из которых выстроен этот необыкновенный собор, утешают меня, словно напивая колыбельную. Бесчетные колонны, Прямые, наклонные, витые поднимаются к астиметричному потолку, украшенному, перекрещивающимися арками. Я как будто сижу под корнями гигантского сказочного дерева. Закрыв глаза, я глажу полированную скамью и вдыхаю сладковатый аромат. Когда в голове проясняется, я открываю глаза и вижу рядом с собой книгу древних. Я беру в руки фолиант в черном кожаном переплете, и осторожно провожу пальцем по золотистым буковкам на корешке. Эту книгу я знаю почти наизусть. Тайком от дяди, который вообще не одобряет религию, я много лет держала под подушкой издание, некогда принадлежавшее бабушке. Ту книгу давно, еще в детстве, передала мне тетя Вивиан. Иногда ночью, когда было особенно грустно, я сильно тосковала по родителям, молитвы из книги дарили мне надежду и утешение. Под глухие раскаты грома я открываю первую страницу. Творение. Вначале существовал только Древнейший. Вселенная была огромна и пуста. Из бесконечной, непостижимой пустоты Древнейший сотворил планеты и звезды, солнце и луну, и Эртию, нашу великую сферу. И на великой сфере Древнейший отделил твердь от воды, и создал все живое – зеленые растения, птиц в воздухе, животных в полях, лесах и воде, и посмотрел древнейший на свое творенье и возрадовался. Осенил древнейший дыханием жизни великую сферу, и из семян священного железного дерева появились на свет первые дети, кои населяли великую сферу и ангелы небесные, дабы жить на небесах. Сначала они жили мирно, все сущее почитало и славило Древнейшего, все ему повиновались. Но пришло время, когда крылатые ангелы усомнились. Они сочли себя выше самого Древнейшего, назвали небеса своими безраздельными владениями и отказались поклоняться Создателю. Пришло время, и ангелы спустились к первым детям и призвали их отвернуться от Древнейшего и почитать их, обитателей небес. Первые дети в гневе отказались и ответили, что станут и дальше почитать и славить только Древнейшего, и никого больше. Тогда ангелы в ярости наслали на первых неисчислимые бедствия, оборотней, нападавших по ночам, виверн, бросавшихся с небес, злых колдуней, сбившихся с пути, и прочих чудовищ и обманщиков, внося раздор в ряды первых детей и приводя их в смятение. И взглянул древнейшие на творения свои и увидел страдания первых детей, и узнал, что ангелы небесные обратились в зло, в предательстве своем. Поразил древнейший ангелов небесных и низверг их на твердь великой сферы, и заговорил древнейший с бывшими ангелами небесными, ныне исчадиями зла». С этой минуты вы не дети мне, и имя вам даю и Кариты, наипрезреннейшие из всех созданий на свете, скитаться вам по тверде великой сферы и никогда не обрести покоя. Мои истинные создания, первые дети, однажды сокрушат вас и лишат крыльев». И пришло время, и сошлись истинные дети со всех концов великой сферы и сокрушили исчадье зла. И до сих пор первые дети почитают древнейшего и славят его и повинуются ему. Так заканчивается первая книга творения. Пробегая взглядом по разноцветным витражам, поблескивающим между колоннами, я вспоминаю священные тексты. Каждая картина из кусочков стекла напоминает о важном событии, описанном в наших книгах. Яркие цвета сегодня приглушают грязовые тучи, На первом витраже, древнейший в образе белой птицы, он посылает на Эртию лучи света. При виде этой знакомой с детства картины меня переполняют тепло и покой. Вот Голиана, невольная пророчица, верхом на громадном огненном вороне, выводит людей из рабства. В руке у нее белый жезл. Рядом первые дети обретают ярко-синие железные цветы. Символ древнейшего, как обещание хранить их и впредь от гнета и тирании. Тем, у кого в руках железный цветок, не страшен огонь демонов. На рукаве моего платья тоже вышит железный цветок. Он оберегает меня от опасностей. Дальше стеклянной мозаикой искусно выложены сцены битв. Первые дети сражаются с крылатыми демонами и коритами. Уворачиваются от огненных струй. Бьются с кровожадными оборотнями, волками, лисами и виверными, с глазами-щелками и раздвоенными языками. А наверху надо всеми древнейшей озаряет сферу лучами света. Погрузившись в воспоминания об уроках религии в далеком детстве, я вдруг замечаю какое-то движение у витража с атакующей виверной. Над головой смертоносной рептилии в квадратике прозрачного стекла Мелькают чьи-то глаза. На мгновение показывается крепкий серебряный клюв, и снова пустота. Страж. Даже не пытаясь преодолеть охватившее меня любопытство, я выхожу из собора через массивные парадные двери. Снаружи в воздухе ощущается странное движение. Где же белая птица? В самом центре площади возвышается каменная статуя моей бабушки. На улице тихо, пугающе тихо. Нет даже крикливых чаек, которым я привыкла в Валгарде. Темно-серые облака взрываются молнии, издали доносится глухой рокот грома. Со всех сторон к собору медленно тянутся клубящиеся облака. Спускаясь по ступенникам к площади, я, наконец, вижу ее, белую птицу. Она пролетает у меня над головой, опускается на землю за статуей. Я медленно обхожу пьедестал, надеть-встретить белого стража. За исполинским размером памятником уже не видно собора. Я застываю в тени, словно зачарованная. Тишину нарушает едва слышный раскат грома, похожий на барабанный бой. Бабушка величественно возвышается рядом. Мы с ней удивительно похожи, как близнецы. Черты ее лица, высеченные из мрамора неизвестным мастером, до да последней черточки, повторяют мои. Складки плаща не спадают так естественно, будто передо мной настоящая ткань. Ее левая рука грациозно вознесена над головой. Волшебная палочка направлена на Икорита, в агонии распростертого у ее ног. Оттуда, где я стою, кажется, будто бабушка целится не в Икорита, а в меня». Облака плывут к собору, и на фоне их бабушка как будто движется, презрительно, с упреком глядя на меня. «Тебе никогда не сравнится со мной!» Белая птица внезапно выглядывает из-за бабушкиного плеча. В ее глазах плещется тревога. Птица качает головой, будто предупреждая меня о чем-то. Можно подумать, она способна мыслить и чувствовать. И тут... Сильная когтистая рука зажимает мне рот. Другая хватает меня поперек туловища, намертво прижимая локти к бокам. Я безвольно валюсь назад на чье-то твердое тело. Меня обдает сладковатым запахом тухлого мяса. Страх приходит не сразу, как боль от ожога. Коснешься случайно пылающей плиты, а в первое мгновение даже не горячо. Вот и теперь сердце разгоняется и начинает бешено стучать, когда гнусавый мужской голос, издевательски шипит мне в ухо. — Не кричи, черная ведьма. Не трать силы, все равно никто не услышит. Я извиваюсь изо всех сил, бью ногами, но вывернуться не могу. Я не могу высвободить даже руку и повернуть голову, чтобы рассмотреть лицо нападавшего. Гром ракочет хочет все настойчивее. Ветер набирает силу, подгоняя тучи к собору. В отчаянии я кричу сквозь зажимавшие мне рот пальцы. Я безумно шарю взглядом по площади. Никого. Из темного переулка неподалеку к нам спешит какая-то тень, ковыляя на невероятно длинных, хилых конечностях. Верхняя половина туловища у этого существа обнажена. На голове нет волос. Бледная, изможденная кожа груди и рук исполосована шарамами от ударов кнутом. Лицо искажает злорадная ухмылка, за кроваво-красными губами острые гниющие зубы. А его глаза, белые с молочным отливом, лишенные даже намека на сострадание, в них нет души. Глаза живого мертвеца. На спине чуть ниже плеч болтаются короткие обрубки, двигаясь в разные стороны. Они имитируют размах крыльев. У него когда-то были крылья. «Это демон и корит. Я уже не кричу, а только в ужасе всхлипываю, заметив блеснувшее в его руке лезвие. Из последних сил я в мольбе сгибаю руки, обращая раскрытые ладони кариту прося пощады. Демон на удивление быстро подбирается ближе и хватает меня за руку так крепко, что его длинные ногти впиваются мне в кожу, и я вскрикиваю от боли. Он держит меня, рассматривая мое лицо расширенными нечеловеческими глазами. «Это она! Это черная ведьма!» «Так чего же ты ждешь?» Отзывается чудовище, которое держит меня сзади. «Убей ее, Вестус! Убей, пока она не стала как то другая!» Существо по имени Вестус заносит над головой кинжал, и у меня подкашиваются колени. Прямо над нами грохочет гром. «Мы изменим ход событий, Черная ведьма!» Вопит Вестус!» «Пророчество разлетится в дребезги! карит будет жить! Ты умрешь, и мы снова восстанем!» Дальше все происходит очень медленно. Демон Икорит отводит назад руку для удара, но в то же мгновенье его грудь пронзает длинный клинок. Кровь брыжет фонтаном, заливая мне лицо, и я падаю. «Падаю!» И тот, кто держал меня, тоже падает. и Я вдруг понимаю, что мои руки свободны. Я без сил валюсь на холодную твердую землю. Нестерпимо пахнет железом и кровью. Надо мной склоняется военный. «Лукас!» Он вытаскивает узкое лезвие рапиры из мертвеца и отталкивает икорита. Тот с глухим стуком оседает на землю совсем рядом со мной. Тетин охранник тянет в сторону второго икорита, высокого и мускулистого, но тоже окровавленного и без сознания. Опять грохочет гром. Пропитанная кровью одежда липнет к коже под резкими порывами ветра. В темном переулке за площадью что-то мелькает. Там кто-то прячется. Еще один икорит. Смирив меня в последний раз взглядом, он будто растворяется в воздухе. Сильная рука подхватывает меня за локоть. Я в страхе оборачиваюсь и вижу Лукаса. Он что-то кричит, но я не слышу ни звука. Зажмурившись, я качаю головой, пытаясь перейти в себя, понять, что происходит. Когда я открываю глаза, на меня обрушивается царев голосов. Слух возвращается. «Там еще один!» Показываю я Лукасу на тёмный переулок. Лукас направляет в ту сторону волшебную палочку — Из ее кончика вырывается сине-зеленое сияние и стрелой летит вперед. Стены домов заливает яркий свет, сопровождаемый треском, от которого у меня болят уши. Лукас отдает приказы стражи. Четверо магов спешат к нам, расчехлив волшебные палочки. Плащи у все четверки оторочены серебряной тесьмой. По приказу Лукаса маги бросаются в погоню. «Ты как, ничего не сломала?» — кричит мне Лукас. И тут начинается ливень. Потоки небесной воды текут по земле, смешиваясь с кровью и коритов, собираясь в темные страшные лужи. Я качаю головой, и Лукас помогает мне встать на ноги. Он обнимает меня за талию, не выпуская из другой руки окровавленную рапиру. Баюкая ушибленную кисть, я бреду вместе с Лукасом через площадь. Повсюду сверкают молнии, и мы спешим добраться до храма. Солдаты осматривают окрестности, а от дверей на нас с Лукасом с ужасом взирают несколько гарденрийцев. Среди них застыли тетя Вивиан и Экофлад. Там же и Маркус Фогель, спокойный, как скала. А птица, белая птица, сидит в нише над дверью в храм. Она неподвижна, будто изваяние. Украшение старинного здания. И следить за мной. Лукас мечется по комнате, как дикий зверь в клетке, время от времени бросая на меня странные взгляды. Его челюсти крепко сжаты, лицо покраснело от напряжения, лоб нахмурен. Он промок насквозь. Клинок убран в ножны и болтается на боку. В комнату входит один из тетиных охранников и что-то говорит Лукасу. Но я не могу разобрать ни слова. Рукой Лукас упирается в бедро. Солдат что-то объясняет. Лукас отдает приказы. Кивнув, охранник уходит. У него такой вид, будто он спешит выполнить важное задание. Я сижу на деревянном стуле в алтарной комнатке храма. Меня бьет дрожь. Перед глазами все плывет. Вокруг столпились храмовые служители в черных мантиях. Пастырь Фогель возвышается надо мной, скрестив перед собой вытянутые руки. Глаза его закрыты. Он читает молитву на древнем языке. В яркой вспышке я вдруг вижу черные крылья и коритов, и мертвые деревья. Картинки исчезают так же быстро, как появились, оставив меня трястись от страха. Священник слева от Фогеля покачивает на длинной цепи золотой шар, наполненный ароматной эссенцией. Едкий дым выбирается сквозь дырочки в шаре, обжигает мне нос и сводит желудок. Глаза Фогеля закрыты, однако я чувствую на себе его взгляд. Рядом со мной сидит эко. Она крепко держит меня за руку. Что он делает? В ужасе спрашиваю я. Этого не может быть. Я застряла в кошмарном сне. Так не бывает. Тише, Лорен, шепчет эко, утешительно пожимая мне ладонь. Ты взглянула в глаза Икариту, твоя душа запятнана. Пастырь Фогель очищает твою душу. Там, где Икорит вцепился к мне в руку, боль никак не проходит. Где, мой тетя? Слабо всхлипываю я. По щекам катятся слезы. Чужаки вокруг, ритуал очищения души. Мне страшно. Но больше всего я боюсь Фогеля. Тетя Вивиан стоит в дверях с двумя пожилыми служителями. Ее спутники совершенно седые. Они едва слышно переговариваются, обмениваясь мрачными взглядами. Уронив лицо в ладони, я тихо всхлипываю. Чем дольше, считает пастырь Фогель, тем сильнее меня бьет дрожь. Тем явственнее гремят слова молитвы. Тем чернее тьма вокруг меня. Молитва понемногу стихает. Тьма рассеивается. Но я все плачу, и где-то на задворках сознания слышу голос Лукаса. Он просит разрешения побыть со мной наедине. Голоса умолкают. Элоран, посмотри на меня!» Суровый приказ Лукаса приводит меня в чувство. Его сильные пальцы сжимают мне локоть. С трудом выпрямившись, я отнимаю от лица мокрые руки. Лукас стоит, опустившись на одно колено. Его голова на одном уровне со мной. Глаза горят огнем. «Прекрати!» Так неожиданно звучит его резкий окрик, что я даже перестаю всхлипывать и обиженно сглатываю слезы. Разве он не был на площади? Не видел, что я пережила? Где-то глубоко внутри меня поднимается темная ярость. Холодный гнев уступает место страху. «Так-то лучше!» Ворчит Лукас в ответ на мой полный ненависти взгляд. «Ты сильная!» «Откуда ты знаешь?» «Так и хочется его ударить!» «Это неправда!» «Правда!» Настаивает он, крепко держа меня за руку. «Я чувствую в тебе силу. Ты копия своей бабушки. в Тебе течет ее кровь. Твой дядя здорово тебя подвел. Ни к чему не подготовил. «Не смей то говорить о моем дяде!» Я пытаюсь вырвать руку, но Лукас держит крепко. «Кто-то же должен это сказать. Именно он виноват в том, что ты ничего не знаешь. Он оставил тебя, безоружный». «Возможно, в чем-то Лукас прав. Но сейчас я не хочу об этом думать». «Ты ничего не знаешь о моем дяде. Ты его ни разу не видел». «Элорен, эти существа побывали у него в доме». «Я застываю». Оставив бесплодные попытки вырваться. Кто? И Один из них во всем признался Галину перед смертью. Они сбежали из тюрьмы в Алгарде. Среди них есть эмпат. Он откуда-то узнал о тебе. Кто-то из его охранников знакомство и тетей. Они уже ждут этого давно, Элорен. Ждут появления новой черной ведьмы. К твоему дяде они пробрались ночью. Он спал. Эмпат прочел его мысли и узнал, где тебя искать. Если бы тетя не увезла тебя из Галфикса, тебя уже не было бы на свете. Не в силах шевельнуться, я молча смотрю на Лукаса. Этого не может быть. Во мне нет ни капли магии. Почему эти существа решили, что я и есть черная ведьма? Я и так знаю ответ. Моя кровь. Во мне течет бабушкина кровь. И Карит нашел меня по крови, а я к тому же на нее очень похожа. Был еще третий Корит. давленным голосом напоминаю я. Его нашли? Нет. Вздохнув, признается, Лукас. А что с моим дядей? Едва слышно выговариваю я. Жив-здоров, уже спокойнее отвечает Лукас. И Кариты искали не его, Элорен. Им нужна ты. Он выпускает мою руку. Дом твоего дяди будет взят под охрану, на всякий случай. А как же Рейв и Тристан? Я отправил к твоим братьям солдат. Их проводят до границы с верпасей, если они все еще на нашей территории. А потом, когда они перейдут границу, уголки губ Лукаса приподнимаются в скупой улыбке. На той стороне за них можно не опасаться граница верпасии надежно защищена магией армия у них большая еще и чародейки из вутрин помогают верпасей ты будешь в безопасности да и здесь тоже сбежавший и слаб его давно лишили крыльев охрана твоей тети проводит тебя до самого университета я тоже поеду с тобой ректору уже отправили письмо о том что здесь произошло у меня снова ноют запястье В надежде на сочувствие я показываю Лукасу израненную когтями и корито руку. Нежно погладив мою ладонь, он смотрит на меня, но без капли жалости. Тебе повезло. Бесстрастно, замечает он. Царапины заживут. А ты навсегда запомнишь, как важно быть готовой ко всему. Это твои первые боевые шрамы, Элорен. Почему ты такой? Хоть бы посочувствовал потому что тебе не нужны глупые нежности. Цедит он сквозь зубы. Откуда тебе известно, что мне нужно? Ты ничего обо мне не знаешь. Лукас со вздохом качает головой. Ошибаешься. Тихо отвечает он и выпрямляется во весь рост. Его мундир залит кровью, к колбу прилипли завитки черных волос. Мы оба насквозь промокли, наша одежда пропиталась потом и кровью. Я вдруг ясно вижу, как клинок пронзает грудь демона и Корита, и вся моя ярость растворяется в океане благодарности. Лукас спас мне жизнь. Ты справишься, Элорен. Твердо говорит он, помогая мне подняться. Пойми, Лукас, я не черная ведьма. Он только устало вздыхает в ответ и коротко командует. Идем. Спустя несколько часов мы с Лукасом, уже в чистой и сухой одежде, в одной карете направляемся в Верпасию. «Лукас тебя защитит!» Несколько раз повторила тетя Вивиан, приказывая служанкам-мурискам спешно собрать мой дорожный сундук. Вещей набралось столько, что тетя отдала мне еще один сундук, даже больше первого. «Верпасии ты будешь в безопасности. Лукас за тобой присмотрит». Тетя Вивиан в восторге от того, как повернулись события и едва пытается это скрыть. Теперь мы с Лукасом прочно связаны и без обручения. Меня все еще трясет от пережитого, и у меня нет сил, чтобы поблагодарить тетю за помощь, а Лукаса за защиту. А ведь меня предупреждали. И тетя, и другие. Все на самом деле так, как описано в священных книгах, как показывают разноцветные витражи, В кафедральном соборе. И Кориты исчадья зла, и если мы не уничтожим их, они уничтожат нас. А ребенок Сейдж, если его судьба превратится в кошмарное чудовище, наверное, совет магов имеет право забрать и Карита и лишить его крыльев и волшебной силы, или даже убить. Что если эти существа вновь обретут магию? Будь у кого-нибудь из нападавших на меня крылья, Меня бы уже точно не было в живых. И если тетя так верно почувствовала, что пришло время забрать меня из дома в Галфиксе, возможно, к ее интуиции стоит прислушаться. А если она права и в другом? Быть может, шелки действительно просто жестокие, дикие животные, ничуть не лучше и коритов, А настойчивое желание тети обручить меня с Лукасом не просто прихоть. Лукас в ледяном молчании сидит рядом со мной устремив взгляд в залитое дождем окно кареты. «Как я ему благодарна! Если бы не он...» «Мой дорогой дядюшка Эдвин, почему ты ничего мне не сказал? Ни к чему не подготовил? Быть может, ты и не предполагал, что меня ждет? Почему ты не защитил меня? Скорее всего, он ни о чем и не догадывался. Мой добрый дядюшка мало видел мир» укрывшись в тихом галфиксе среди скрипок и пчелиных ульев. Как недорог мне дядя Эдвин, приходится признать, что он не только многое не знает, но и во многом ошибается, как это не печально. А тетя Вивен, скорее всего, права. Придется выяснить правду самой. Другого выхода нет.